Заповедник Усть-Ленский. Заповедник образован в 1985 году для сохранения и изучения природных комплексов дельты одной из крупнейших рек мира Лены и северной части Харулахского хребта. Он находится на севере республики Саха, Якутия. Общая площадь заповедной территории — 1 433 000 гектар, состоит из двух участков – дельтовый, между протоками Арынской и Мача-Юйосё, площадью 1300 тысяч гектар, и сокол – северные отрогие Харулахских гор, площадью 133 тысячи гектар. На огромной территории заповедника сохраняется множество уникальных арктических ландшафтов и объектов. Термокарстовые озера, горные вершины и каньоны – Причудливые скалы-останцы — огромные наледи. Горные пики соседствуют с изумрудно-зелёными или красочно-пёстрыми лугами — мохово-лишайниковой тундрой. Каменные люди — кигеляхи. В горных районах дельты Лены нередко можно увидеть отдельно стоящие каменные столбы причудливой формы, издали напоминающие фигуры людей, животных, сказочных существ. Слово «кигелях» происходит от якутского «кихиси» — «человек». Местные охотники верили, что творцами кигеляхов были шаманские боги, и места с кигеляхами считались священными. Механизм образования кигеляхов объяснил известный исследователь Арктики барон Фердинанд Петрович Врангель. Они образуются в результате многолетнего морозного выветривания, резких колебаний температуры воздуха в осенне-зимний период. Кегеляхи относятся к характерным формам рельефа в горных районах северо-восточной Якутии. Под особой охраной находятся популяции белого медведя, моржа лаптевского, снежного барана, нарвала, нерестилище сиговых рыб, места массового гнездования водоплавающих птиц. вечной мерзлоте заповедной территории – Сохранились многочисленные останки ископаемых животных, в том числе шерстистого мамонта. Вечная или многолетняя мерзлота. Территория Якутии – самый холодный из заселенных человеком регионов на планете. Здесь находится полюс холода северного полушария – Верхоянск, где 15 января 1885 года была зарегистрирована рекордно низкая температура. Минус 67,8 градусов по Цельсию. Одной из интереснейших особенностей природы Якутии является вечная мерзлота, многолетнее промерзание грунтов и горных пород. Здесь зафиксированы рекордная в мире мощность и температура мерзлых пород – 1500 метров. анабарский массив – верховье реки Далдын и минус 13,9 градусов по Цельсию город Якутск. Характерная черта мерзлых пород — высокая льдистость. Руководитель экспедиции 1809-1811 годов на Новосибирские острова Матвей Матвеевич Геденштром писал, что высокие крутые берега островов состоят из перемежающихся слоев земли и льда и знаменитая земля Санникова, увиденная Яковым Санниковым во время их совместной экспедиции могла состоять на 90% изо льда, сверху прикрытого маломощным слоем грунта. В результате глобального потепления таяние льдов идет ускоренными темпами. В Дельте-Лены и на соседних с ней Новосибирских островах в море Лаптевых вода подмывает берега и постепенно съедает древние острова. В настоящее время можно своими глазами наблюдать разрушение остатков древней равнины подобно тому, как разрушалась легендарная земля Санникова. При таянии берегов в Дельте Лены нередко обнажаются и вымываются останки древних животных плеистоценовой эпохи — шерстистых мамонтов и носорогов, бизонов, лошадей. Земля Санникова, остров-призрак, впервые отмечен в море Лаптевых русским путешественником Санниковым в начале XIX века. В 1808-1810 годах Яков Санников принимал участие в нескольких экспедициях в Северном Ледовитом океане под руководством Матвея Матвеевича Гиденшторма. По утверждению Санникова, в 1810 году он увидел неизвестный ранее остров, впоследствии названный в его честь севернее острова Котельный, входящего в состав архипелага Новосибирские острова. Спустя 76 лет, в 1886 году, другой полярный исследователь барон Эдуард Толь, также увидел остров Земля Санникова, северо острова Котильный. Впоследствии этот остров больше никто не видел. Вероятно, земля Санникова, если и была, растаяла без следа, как и другие острова Морелаптевых: Семеновский, Васильевский, Диамида, Меркурий. Дельта Лены. Геологический музей под открытым небом. В начале дельты реки Лены на ее правом берегу, в районе острова Тит-Ары, расположены величественные обрывы — свидетельства активных геологических процессов, происходивших около 280 миллионов лет назад. Здесь можно видеть отчетливо выраженные складки пермских отложений. Надвиговые пластины сложены разными по цвету породами светлыми песчаниками и темными оливролитами. Гигантские складки напоминают огромный слоёный пирог. Чуть ниже по течению от острова, на противоположном правом берегу, возвышается каменный город, живописное скопление останцев выветривания. Ниже острова Тит-Ары, на правом берегу Лены, высится живописный скальный массив Табабастах, в переводе с якутского «голова оленя» в виде вертикальной стены высотой до 200 метров. На вершине массива, словно каменные стражи, оберегающие покой священной горы, возвышаются останцы Кигеляхи. Следующая по течению Лены достопримечательность — остров Столб. Это древний останец, отмытый водой от одного из отрогов Хараулахского хребта. Куполообразный остров — один из наиболее впечатляющих памятников природы Арктики. Своеобразный пограничный столб, отмечающий конец пути Лены и начало ее дельты. Он сложен карбонатными породами Дивона, возрастом 400 миллионов лет и представляет собой отдельно стоящую скалу перед выходом в дельту Лены высотой 114 метров. В 40 километрах на северо-восток от столба расположен остров Сардах-Хая. В переводе с якутского — высокая гора. Идеально округлой формы, высотой 40 метров. Этот древний остров существовал еще в Неогене, более 25 миллионов лет назад. По одной из гипотез, остров представляет собой потухший вулкан. Растительный мир. Растительность южной части Дельты Лены представляет собой северные субарктические тундры, северной части арктические тундры. Кроме тундровой растительности в Дельте Лены, довольно широко распространены Приморские луга, болота и вники. Флора заповедника насчитывает 57 видов лишайников, 153 вида водорослей, 112 видов мхов, 400 видов сосудистых растений. На острове Тит-Ары произрастает один из самых северных в мире, около 72 градусов северной широты лесных массивов, состоящий из невысоких деревьев, лиственницы Каяндера. К редким видам растений заповедника относятся такие виды, как мак Чикановского, Мбрая Меднокрасная, багрянистая и стручковая, мелколепестник Комарова, копеечник горошковидный, карагана Гривастая. Из видов, занесенных в Красную Книгу России, в заповеднике можно встретить представителей лишайников, Асахинею Шаландера и Цитрилию Аляскинскую и сосудистое растение, радиолу розовую или золотой корень, и эндемик дельты Лены, незабудку Чекановского. Остров Титары. Остров, расположенный выше дельты Лены, знаменит уникальным лиственничным лесом. Это одно из самых северных мест в мире, где произрастает лиственница Каендера или Даурская. В начале 20 века ботаник Каендер Впервые описал растительность острова и нашел здесь деревья высотой 4-6 метров, образующие редкостойный лес. Таким он оставался до 1943 года, когда из-за крайней нужды в топливе и строительных материалах лес был вырублен поселенцами. В настоящее время лиственничный лес восстановился, причем некоторые деревья достигают высоты 4-5 метров. Животный мир. Фауна заповедника в основном представлена арктическими видами. Из особо ценных видов рыб в Дельте-Лены обитают сибирский осётр, омуль, муксун, чир, сик, таймень. Разнообразные водоплавающие птицы, в том числе краснозобые и чернозобые гагары, малый лебедь, белолобый гусь, гуменник, черная казарка, чирок-свистунок, шелохвость, морянка, гага-гребенушка, сибирская гага. Из воробьиных наиболее многочислены пуночка и лапланский подорожник, а из хищных птиц нередко можно увидеть кречета, сапсана, дербника, белую сову. Среди млекопитающих обычный белый медведь, песец, дикий северный олень, копытные сибирские леминги, волк, горностай ласка, заяц-беляк. Регулярно заходят в дельту соболь, лось, рысь, андатра, бурый медведь, росомаха. Горный пояс представлен снежным бараном и северной пищухой. В последние годы отмечены факты возвращения на береговые лежбища Лаптевского моржа. Восстанавливается численность белухи, нерпы и лахтака, морской заяц. Успешно акклиматизируется популяция овцебыка, завезенного из Таймырского заповедника. Под особой охраной находятся белый медведь, морж лаптевский и кит нарвал. Последнее прибежище мамонтов. В дельте Лены, как и по всей Якутии, благодаря вечной мерзлоте, сохранились многочисленные и крупные скопления костных остатков плейстосценовой фауны, шерстистых мамонтов и носорогов, лесных бизонов, диких лошадей и других. Шерстистый мамонт – символ ледникового периода, самый крупный его представитель. Настоящие исполины мамонты достигали в холке 3,5 метра и весили 4-6 тонн. От холода мамонтов защищали густая длинная шерсть с развитым подшерстком, которая на плечах, бедрах и боках была длиной более метра а также слой жира толщиной до 9 см. Еще 12-13 тысяч лет назад мамонты обитали во всей Северной Евразии и на значительной части Северной Америки. Из-за потепления климата площадь тундростепей место обитания мамонтов, резко сократилась. Мамонты мигрировали на север материка, и последние 9-10 тысяч лет жили на узкой полоске суши вдоль арктического побережья Евразии, которое в настоящее время затоплено морем. Последние мамонты обитали на острове Врангеля, где и вымерли около 3.500 лет назад. Самое крупное в мире массовое скопление костных остатков мамонтовой фауны обнаружено в 1970 году в Якутии на берегу реки берелёх левого притока реки Индигирки. В этих местах были найдены костные остатки не менее 160 мамонтов, обитавших здесь около 13 тысяч лет назад. В Якутске открыт уникальный музей мамонта, коллекции которого насчитывают более 2000 костных остатков животных плейстоценового периода. Лесные бизоны — современные ровесники мамонтов. Они также обитали в Северной Евразии, Еще в плеистоцене. Однако в дальнейшем этот экзотический вид в Евразии полностью вымер и сохранился только в заповедниках на севере Канады. В 2006 году на охраняемую и огороженную территорию в устье реки Буатамы, правый приток реки Лены, были завезены 30 особей бизонов из канадского заповедника Элк-Айленд. Так было положено начало питомнику усть Буатама подразделение национального парка ленские столбы и восстановлению азиатской популяции бизона в настоящее время эти исполинские животные весом более тонны содержатся на полувольном выпасе в огороженном природном участке площадью более 20 гектар первые телята были отселены на территорию другого якутского природного парка Сиине, где открыт новый питомник лесных бизонов темпынай